Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться, и он сносил свое служебное положение спокойно, он даже был им доволен. Но в это именно время, в 1831 году, начались большие постройки в крепостях царства польского, где наши инженеры особенно привольно купались в золоте. Это ни для кого не было большой тайной, Но все-таки купание иногда обращало на себя внимание государя и великого князя, и тогда производилось освежение личного состава, от чего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь пребывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению, и вскоре же, без всякого протеста, Становились такими же, как и прежние. Кто по нежеланию или по неумению, или из страха сам не лез в золотое русло, чтобы купаться в золоте, таких чрезвычайно предупредительно и ласково сами старшие окунали в ванны домашним порядком. Дело было устроено так удобно, что тому, кто не хотел сам лично входить в какие-нибудь сделки, не было и никакой необходимости заниматься этим самолично. В известной части старший сам сделался с поставщиками и приемщиками и делился со всеми своими сослуживцами без объяснения путей и источников дохода. При таком порядке каждый купался без всякого насилия и своей скромности, и своей совести, не доносить же на старших, да и чем подкрепить донос. Все скажут, это неправда, и мир зинит, правда, сгинет. Николай Федорович Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету, как способный инженерный офицер, и это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор совершенно неожиданно для себя получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ. Фермер не обрадовался. Он точно чувствовал, что ему там не сдобровать. Но он не имел такой решимости, как Чехачев или Бринчининов, чтобы бежать от службы и скрыться подряд у монаха. Да и идеал Алексея, человека Божия, которому следовали в своей решимости Чехачев и Бринченинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь фермера. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а, напротив, хотел борьбы со злом. Он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь. Фермер был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, Не витания в поэзии красоты и любовных восторгов. Он писал не дурные стихи, но не к ножкам терпсихоры, а к возбуждению духа чести в житейских отношениях. И в этом смысле значительно опережал свое время и неминуемо должен был нажить себе много недоброжелателей и врагов.